Мужская руна или творец. Общее значение руны. Мужская руна чаще всего представлена в виде стрелы, направленной вверх. Это символическое изображение мужского ута в состоянии возбуждения, готового оплодотворить женское начало, вложить в него семя. Это символ творчества. И если изображать его не символически, а в более физиологическом положении, творческая часть энергии этой руны будет сильнее, чем агрессивная. Ведь мужская руна это ещё и символ агрессии, борьбы и победы. Сила мужской руны двоякая: творящая и завоёвывающая. Но прежде всего мужская руна указывает на изначальную мужскую энергию, которая ещё не имеет воплощения ни в мужских органах, ни в оплодотворяющем семени. Это творческая идея, которая вечно носится по пространству в котором должна родиться новая вселенная. Поэтому мужская руна это руна творческих людей. Её силой ведьмы пользуются для того, чтобы что-то сотворить. Что такое сотворение? Это создание того, чего ещё не было на свете, нового, невиданного, необычного. То, в чём нет новизны, не может считаться творением. Это всего лишь копия. Вот почему настоящая ведьма старается создавать свои собственные заклинания, придумывать свои ритуалы и танцы, исследует свойства растений и варит собственные зелья. Даже если ведьма использует проверенные временем рецепты, всё равно она внесёт в них немного новизны, придаст им индивидуальный вкус и цвет. Таким образом, мужская руна в раскладах всегда указывает на то, что пришло время заняться творчеством, изобрести что-то новое, придумать новый подход и пойти другим путём. Звуковая вибрация руны. Для составления заклинания мужской руны нужно использовать слова мужского рода. Список можешь дополнить сама. Слова вибрации времени: день, полдень, час, восход, закат. Слова вибрации пространства: дом, проспект, перекрёсток, путь. Слова вибрации жизни: мужчина, мальчик, конь. Куст. Слова вибраций неба. Небосвод, метеорит, гром. Слова вибраций неживой материи и мистических смыслов. Меч, огонь, шест. Для заклинания возьмём магическое намерение: хочу придумать идею для творчества. С подобным намерением заклинание может быть таким: В добрый час, в добрый путь. Скачи конь мысли моих. Да озарит небосвод моей души огнём вдохновения. Магическим намерением для заклинания мужской руны. Может быть и защита, и достижение цели. Всё, что касается напора, агрессии, завоевания. Для этого нужно подобрать соответствующий заклинательный лексикон. Стихия руны огонь. Стихия огня в этой руне имеет творческое начало. Горение души Огонь вдохновение, мечта, которая не даёт покоя, жгучее желание, неутолимое до тех пор, пока оно не осуществится. Именно такое качество огня сообщает руна своему владельцу. Огненную стихию мужской руны можно использовать в тех случаях, когда не хватает вдохновения, нет интереса к какому-то делу или же наблюдается упадок сил, скука и усталость, чтобы озариться новыми идеями или набраться сил. Нужно провести медитацию на огонь. Для этого возьми свечу жёлтого цвета. Это цвет солнца. Зажги её в полдень и поставь на освещённое солнцем место. Огонь в ярких солнечных лучах будет почти невидим, но он в данном случае только символ, который помогает установить связь огнём с солнцем. Обрати ладонь к огню. Поднеси руки к свече настолько близко, Насколько можешь терпеть жар. Не закрывая глаз, представляй, как солнечная энергия через тепло огня течёт в твоё тело и охватывает твой разум. Можно подключить дыхание. С каждым вдохом сила солнца входит в тебя, с каждым выдохом распределяется по телу. Эта медитация повышает температуру тела. Так что очень скоро ты почувствуешь жар. На лбу выступит пот. Но нужно продолжать до тех пор, пока тебе не станет комфортно в этом коконе огненной энергии. Поблагодари огонь и дунь на свечу, представляя, что огонь мчался обратно к солнцу. Эту медитацию нужно проводить в астрономический полдень, то есть в самый разгар светового дня, когда солнце достигнет высшей точки. В течение года астрономический полдень наступает в разные часы, поэтому не нужно ориентироваться на 12 часов дня. Планета Руны. Солнце. Солнце главное светило на земном небосклоне, центр солнечной системы. Быть в центре, быть первым, сиять, согревать и обжигать. Вот задача солнца. Такие же черты присущи и мужской руне, и в целом мужской энергии. Солнце помогает в творческих делах. Оно освещает путь, дарит ясность разуму, а в душу вселяет уверенность. Так же, как женская руна зависит от фазы Луны, сила мужской руны зависит от времени года и суток. Наиболее сильна мужская руна в летний полдень, когда солнце палит во всю силу, находясь высоко над горизонтом. Но эта сила сжигающая, агрессивная, немилосердная. Если в этот час выпадет мужская руна, это будет означать, что стоит что-то сжечь избавиться от чего-то на совсем. Значение руны нужно трактовать, исходя из силы солнца, которая наблюдается в данный момент. В пасмурный день мужская руна укажет на то, что нужно самому обогреть окружающий мир, стать солнцем для других людей. На закате эта руна скажет о том, что творческие порывы уходят во тьму, в область мечтаний, и нужно обратить внимание на свои мечты и фантазии именно в них скрыта сила руны. Мы не будем здесь описывать все градации солнечной силы и их связь с мужской руной. Каждая ведьма должна включить свою наблюдательность и сделать это сама. Танец руны. Мужская руна связана с мужским половым органом. Это закономерно, ведь именно он и изображается на руне. Но как быть ведьме, у которой тело устроено иным образом, чем у мужчины? в танце мужской руны. Ведьма должна обратиться к своему мужскому началу. Оно есть у каждой женщины. Его называют анимус, мужская часть души. Ведь душа человека не имеет пола. Пол мы обретаем, когда воплощаемся в тело. Душа состоит из двух природ мужской и женской. Тело имеет мощнейшее влияние на сознание. Поэтому, находясь на земле, каждый человек думает о себе как о мужчине, или о женщине. Но при развоплощении смерти тела это проходит, остаётся чистый дух, сотканный из двух энергий, двух начал. Анимус у женщин проявляется в виде уверенности, той же агрессии, внутренней твёрдости и волевых качеств. Если бы у женщин не было анимуса, они не могли бы творить, добиваться целей, настаивать на своём и выполнять мужскую работу. Музыка для танца мужского руны должна быть агрессивной, с чётким ритмом и громким барабанным боем. Движение этого танца нападающий, угрожающий. Энергия анимуса находится у женщины в районе солнечного сплетения. Нужно выставить живот вперёд и как будто нападать на невидимого противника, но делать это нужно в ритме музыки, иначе танец не получится. Танец анимуса Рекомендуется исполнять перед любым делом, которое требует настойчивости и уверенности в себе. Зелье руны. Зелье мужской руны варится из листьев лавра. Это растение солнца, принадлежит стихии огня. Лавровым венком издревле украшали головы победителей. Лавр означает победу, достижение, успех. Лавровый отвар полезно пить при вялом тонусе, усталости неуверенности, сомнениях. Солнце не только даёт эти качества, но ещё и внушает людям восхищение. Поэтому можно и нужно умываться лавровым зельем, добавлять его в ванны, а также опрыскивать им свою одежду. Полезно жевать и свежие лавровые листья. Это укрепляет здоровье и даёт неотразимую красоту. Магическая пища руны. Магическая пища мужской руны это хрен. Он управляется солнцем и относится к стихии огня. К тому же хрен по своей форме напоминает мужской половой орган. Это универсальная приправа, которая сделает блюдо более вкусным. Ведь мы предпочитают делать соусы с хрена самостоятельно. Поэтому каждую осень приобретай корни хрена и замораживай их впрок. Творческим людям и людям магии особенно полезно употреблять хрен. Он усиливает способности к созиданию нового. Также хрен укрепляет иммунитет и отгоняет вирусные заболевания.